Больной, отверженный и избранный. Болезнь души, в которой порча тела, как считалось, составляла лишь видимую часть, вновь обнаруживает свойственное средневековью противоречие, связанное с телом. Проказа, как главный символ греха, становилась также и символом Христа, возлагавшего на себя всю грязь человеческого тела, делавшего себя мерзейшим среди мерзких ради спасения человечества. Здесь явно имеет место противоречие. Больной представляется одновременно отверженным и избранным. Определяющим является библейское утверждение Христос медикус» – «Христос врачеватель». Он врачует тело, совершая чудесное исцеление, он врачует души, показывая людям путь к спасению. Христос является собой также и лекарство, ибо используется для лечения язв наших грехов. Наконец, Он указывает больному ценность страдания и спокойного терпения, выступая в качестве лекарства духа. Он учит терпению, милосердие, доверяя нам своим воскресением залог искупления также и плоти. Заключают огрими и крестьяне. Христос это также больное страдающее тело.